В себя Инсаров пришел в каком-то кабаке. Он лежал на лавке, а вокруг него хлопотал толстый лысый хозяин заведения, натирал виски уксусом и требовал пронзительным голосом, чтобы кто-то невидимый немедленно принес из погреба нюхательную соль. Петр Дмитриевич сел, оперся спиной о стену. — Очнулись, ваш благородие! — обрадовался кабачик. — Вот и славно! А то я уж думал за доктором послать. — Не нужно. Инсаров осторожно поводил головой из стороны в сторону. Кажется, все было в порядке. Правда, сильно болел правый локоть. Должно быть, ударился при падении. — Помогите встать. Оказавшись на ногах, Инсаров сделал несколько шагов, не обращая внимания на глазеющих посетителей трактира. — Ну как? — спросил кабачик. — Хорошо. — Почему я здесь? — Вас с улицы принесли. Вы рядом тут упасть изволили. Полицейский осмотрел себя со всех ног. Пальто было в грязи, брюки тоже. Шляпа, похоже, потерялась или была украдена одним из тех, кто принес его в этот трактир. Хотя нет, вот она на лавке. Петр Дмитриевич отряхнул котелок. — Спасибо, — кивнул он хозяину кабака. — Весьма признателен. Вот вам за труды. Он протянул несколько монет и направился к выходу. Кто-то отпустил ему вслед насмешливое замечание, замечания, но Инцаров не обратил внимания. На улице он сделал несколько глубоких вдохов. Кажется, чувствовал он себя прекрасно. Странно, что так неожиданно потерял сознание. В памяти всплыло прибое лицо светлоглазого кучера. Почему оно произвело на него такое впечатление? А может, кучер здесь вовсе ни при чем, и дело... Приступе? Надо показаться врачу. Не хватало еще заработать апоплексический удар. Инсаров зашагал по направлению к факультету. Своим гардеробом он займется позже. Сейчас надо узнать адрес студента Ревякина. На этот раз будить сторожа не пришлось. Тот не спал и открыл довольно быстро. «Снова вы?» — протянул он, зевнув. Забыли, чего? Забыл. У вас есть адреса студентов? Сторож удивленно захлопал глазами. Студентов? переспросил он. «Э, нет, зачем же? Ну, мало ли. Сторож покачал головой. «Э, кому надо бы знать, где они квартируются? пробурчал он, щурясь на солнце. Невеликий чай, птиц-то. Да и много их переезжают, опять же, часто, особенно у которых денег нету. Все было ясно. Инсаров не удивился, узнав, что на факультете нет адресов студентов. Сторож, конечно, был прав. Закончив разговор, Петр Дмитриевич отправился в полицейский участок. Там находились сведения обо всех квартирантах, и он быстро выяснил, где проживает студент по фамилии Ревякин. Оказалось недалеко от факультета, всего в трех кварталах. Пока Инцаров дожидался сведений, один из приставов почистил, как умел, его пальто, поэтому на улицу Петр Дмитриевич вышел уже в более приличном виде. Доходный дом Ланшетникова располагался в конце переулка. Это было старое четырехэтажное здание, заселенное в основном студентами и мелкими служащими. Возле крыльца крутились... Дворовые собаки, лохматые и облезлые. Дворника не наблюдалось ни на улице, ни в Дворницкой, которая оказалась заперта на висячий замок. Похоже, за порядком здесь следили не слишком тщательно. Инцар поднялся на третий этаж и постучал в квартиру, которую, если верить сведениям из участка, снимал Ревякин. Никто не ответил. Петр Дмитриевич подергал дверь, она была заперта. Замок показался полицейскому совсем простеньким, и он решил не спускаться на поиски дворника. К тому же у него не было законных оснований для проникновения в квартиру Ревякина в отсутствии хозяина. Вытащив из кармана набор отмычек, который всегда носил с собой, инсаров справился с замком за полминуты. Удовлетворенно улыбнувшись самому себе, полицейский распахнул дверь и замер на пороге. Крошечной коморке с единственным пыльным окном было сумрачно, однако света хватало, чтобы разглядеть лежащее на полу тело, иссеченное множеством ран. Студент, если это был он, похоже, либо только встал с постели, либо собирался ложиться, так как из одежды на нем были только кальсоны. Остальное платье лежало на стуле, аккуратно сложенное. Нечищенные ботинки стояли возле двери. Пол был залит кровью, тускло блестевшей в неярком дневном свете, проникавшим из окна. Судя по тому, что она не успела свернуться, убийство произошло незадолго до прихода Инсарова. Возможно, он даже разминулся с преступником. У Петра Дмитриевича возникло ощущение дежавю, как говорят господа французы. Что-то напомнила ему эта картина. «Ну, конечно», — сказал он себе. Примерно так же выглядела бойня в квартире Сытникова. Множество ран, все залито кровью. Инсаров прикрыл дверь и спустился на улицу. Из-за угла показался дворник с бляхой, приколотой к черному фартуку. — Эй! — позвал его Петр Дмитриевич. поди Пойди-ка сюда. Дворник окинул полицейского взглядом и, не торопясь, приблизился. — Чего изволите? — Просипел он, обдав собеседника запахом кислого вина и лука. На третьем этаже в двенадцатой квартире мертвец, ответил Инсаров, доставая удостоверение. Беги в участок и живо. Мертвец. вздрогнул дворник. Настоящий! Быстро! гаркнул Инсаров. Доложишь по всей форме. Скажи, старший следователь на месте ждет. Слушай, ваш, благородие, сию минуту! Дворник заторопился, слегка прихрамывая и покачиваясь. Когда он исчез за воротами, Инсаров сел на шаткую лавочку и огляделся. Не похоже, чтобы тут кто-то мог видеть убийцу. Двор и улица выглядели пустынными, вспомнился изрезанный труп студента. Кому могла понадобиться его смерть? Что он сделал? Передал полицейскому записку от Сытникова. Или его убийство — простое совпадение? Инцаров окинул взглядом обшарпанные стены дома, где жил студент. В таком месте могут прикончить человека, и никто ничего не заметит, но ведь тот должен был кричать, если только его не лишили сознания прежде, чем начали кромсать. Петр Дмитриевич встал и направился к подъезду. До прибытия коллег он должен все осмотреть. Трупы накрыли простыней и вынесли. Сомов проводил его взглядом и прислонился к стене. В руках у него была записная книжка и огрыза карандаша. Младший следователь сплюнул коричневую жижу, он жевал табак и посмотрел на Инсарова. «Никто ничего не слышал», — сказал он. «Никаких криков!» «Даже соседи», — удивился Петр Дмитриевич. «Как такое возможно?» «По идее, никак», — отозвался Сомов. «И тем не менее, квартирная хозяйка утверждает, что день выдался вообще тихий. В какой-то момент ей даже показалось, будто она оглохла». «Неужели? Так прямо и оглохла?» «Именно, словно уши заложила». Петру Дмитриевичу вспомнилось его собственное ощущение в ту ночь, когда он провалился среди ночи в тишину. Неприятное, липкое чувство. По затылку пробежали мурашки. «Когда Сытников убивал, тоже никто ничего не слыхал», — проговорил Сомов. «Вот ведь странно, да?» Инцаров кивнул. «Младший следователь был прав». Совпадения имелись, хотя неявные и ничего не доказывающие. Во всяком случае, невинность профессора точно. Петр Дмитриевич подошел к распахнутому окну. Его оставили так, чтобы проветрить комнату. Из-за запаха крови дышать в ней было затруднительно. «Мне сегодня день тихим не кажется», — сказал он, глядя на то, как внизу переругиваются какие-то оборванцы. из угла донеслось лошадиное ржание, Мальчишки с воплями гонялись друг за другом. «Хозяйка говорит, что сама удивлена», — отозвался Сомов. «Вообще-то район у них довольно шумный». Инсаров вспомнил гулящих девок, высунувшихся из окон швейных мастерских, чтобы поглазеть на съехавшихся полицейских. Пройдет еще несколько часов, и они исчезнут в своих комнатушках, чтобы нанести на опухшие после дневного сна лица белила и румяна, подкрасить губы и насурмить брови, а затем выйдут на ступеньки и будут, изображая веселость, лузгать семечки и цеплять прохожих. Таких увеселительных заведений в округе инсаров насчитал не меньше трех. Прибавить к ним шесть трактиров, цех по обработке дерева, четыре мелочные лавки и получится, что квартал очень даже оживленный. Тишины здесь быть не могло, начиная часов с пяти утра, когда на улице выходят разносчики. Странно, что жестокое убийство студента оказалось незамеченным. Очень странно. Инсаров почувствовал, как перед глазами начинает плыть. Похоже, придется и правда показаться врачу. Он осторожно отошел от окна и сел на шаткий стул, где раньше лежали вещи убитого. Теперь их забрали в участок, чтобы осмотреть. — Нехорошо мне что-то, — проговорил Инсаров. Голова кружится. — Это от запаха, — обеспокоенно засуетился Сомов. — Я сейчас извозчика вызову, и поезжайте домой, а мы без вас закончим. Петр Дмитриевич хотел возразить, но понял, что толку от него действительно не будет. К горлу подступила тошнота и в голове застучало, запульсировало. «Вызывай», — сказал он, — «и правда поеду». Инсаров задремал по дороге и увидел во сне отца. Тот сидел за столом и читал книгу в красном кожаном переплете. Кажется, это была физиология человека. Он поднял глаза на вошедшего в гостиную сына и снял очки. Колесо, сказал он хриповатым голосом. Колесо сансары. Тотчас вокруг сгустились холодные сумерки и стало очень тихо. С потолка потек липкий мрак. Словно смола он окутывал Инсарова, лишая возможности двигаться. Отец медленно встал и оперся руками о стол. Колесо сансары. Проговорил он четко, глядя прямо на сына, словно хотел, чтобы тот понял его или просто запомнил произнесенное. Инсар проснулся от толчка. Повозка остановилась возле его дома. Сунув кучеру несколько монет, он сошел на тротуар. Маша была дома. — Что с тобой? — спросила она, окинув мужа с ног до головы пытливым взглядом. — Выглядишь так, словно заболел. — Устал. — ответил Инсаров, не решаясь рассказать о приступах. Не хватало еще пугать супругу. При ее увлеченности патентованными средствами она, пожалуй, до смерти его залечит. — Пойду лягу. — Может, принести хоть бульон, — спросила Маша, — с французской булкой. Инсаров прислушался к своим ощущениям. Ничего не отозвалось на заманчивую перспективу. Он покачал головой. — Нет, может, потом. — Ну, как знаешь. Петр Дмитриевич разделся и лег с наслаждением, потянувшись на постели. Тело ломило сверху донизу. Голова была будто чужая. Он вспомнил увиденный только что сон. Почему в нем возник отец? И что такое колесо сансары? Да и если такое слово «сансара» звучит как-то не по-русски. В общем, чем дольше Инсаров думал о своем сне, тем сильнее склонялся к тому, что отец не был похож на себя. Скорее, он видел просто немолодого мужчину. И голос. Голос тоже отличался. Петр Дмитриевич закрыл глаза, решив, что ему непременно нужно поспать. Все это от переутомления. На него произвело сильное впечатление дело Сытникова. Это казнь. Она, конечно, далеко не первая, на которой он побывал, но жестокость, с которой были совершены убийства, и тот факт, что преступником оказался родной отец жертв, все это, вероятно, расшатало нервную систему следователя. Поспать Инсарову удалось недолго. Часа через два его разбудила жена, чтобы сказать, что пришел Сомов с каким-то срочным известием. Петр Дмитриевич поспешно оделся и спустился на ходу, приглаживая волосы. — Что? — спросил он, едва увидев подчиненного. — Нашелся свидетель, — ответил тот. — Приятель убитого, студент. Пришел к Ревякину. Они собирались сегодня куда-то вместе идти и застал нас. — Что говорит? — Утром они с Ревякиным виделись. Как раз тогда и договорились встретиться попозже. За завтраком Ревякин рассказал приятелю, что вчера отнес вам конверт. Что в нем было, он не знал, и конверт получил не из рук профессора, а от палача, которому Сытников, видимо, заплатил за это. — Где этот приятель? — Здесь, на улице, ждет с приставом. Привез его на случай, если вы решите с ним потолковать. — Правильно сделал. Види сюда. Разговор получился недолгим. Оказалось, что Ревякин собирался идти в гостиницу, где остановился жених его сестры Зинаиды. Тот пригласил его письмом, отправленным с снарочным. — Антоша не очень-то хотел тащиться, — сказал приятель покойного, почесывая небритую щеку. — Вообще он жутко разозлился, узнав об этом браке. — Сговорились у меня за спиной. Так он разразился. — Почему Ревякин был против? — спросил Инсаров. — А черт его знает! — Он жениха этого в глаза не видывал, но почему-то считал, что сестра приносит себя в жертву. Ради чего? Ради их с матерью благополучия. Что претендент на руку и сердце? Так был богат? Студент пожал плечами. Не миллиончик, я думаю, но деньги водятся. Коммерсант, а по-нашему купец. Приехал в Петербург расширять дело. Вы случайно не знаете, как его фамилия? «Кажется, Антоша называл...» — молодой человек наморщил лоб. «Вспомнил!» — обрадовался он спустя несколько секунд. «Шапочкин! Эдакая забавная фамилия, право!» «Значит, Ревякин, собираясь посетить его, попросил вас составить ему компанию?» Студент кивнул. «И в котором часу вы должны были явиться в гостиницу?» Оказалось, что до встречи с коммерсантом оставалось еще достаточно времени — Приятели наберевались сперва зайти в пивную, пропустить по кружечке. — Вы свободны, — сказал инсаров Но прошу вас не уезжать из города. Вы можете нам понадобиться для дачи показаний. Молодой человек усмехнулся. — Куда ж мне деваться? — спросил он. — На путешествие денег надобно. Студента отпустили. Сомов поехал за палачом, а Петр Дмитриевич отправился в гостиницу посмотреть на жениха. Шапочкин занимал номер на втором этаже. Постучав, Инсаров приготовился ждать, однако дверь распахнулась почти тотчас. Судя по тому, как открывший был одет, он собирался уходить. «Да», — проговорил он, окинув полицейского настороженным взглядом. «Что вам угодно?» «Петр Дмитриевич, уголовный сыск», — представился Инсаров. «Не соблаговолите ли уделить мне четверть часа?» Светлые брови Шапочкина полезли вверх. «А, собственно, по какому делу?» — спросил он, отступая в комнату. Следователь расценил это как приглашение и не приминул войти. «По служебному», — ответил он. «Долг обязывает в случае смертоубийства опрашивать свидетелей». Шапочкин тихо охнул. «Позвольте узнать ваше имя», — сказал Инцаров. «Валентин Игнатьевич, да вы присядь. коммерсант указал на кресло, однако Петр Дмитриевич предпочел занять диван. Шапочкин расположился напротив. Вид у него был ошарашенный. «Я никакого убийства не видел», — сказал он. Прежде чем ответить, Инцаров рассмотрел своего собеседника — Купец был не первой молодости, однако выглядел довольно свежо. Даже сейчас, пребывая в некотором смятении, он сохранял чопорную осанку. Пожалуй, его можно было бы назвать даже симпатичным, если бы не брюзгливое выражение, отмечавшееся в чуть опущенных уголках губ. Мог он понравиться сельской девушке. «Вы знакомы с Антоном Андреевичем Ревякиным?» — спросил Инсаров. И снова собеседник удивился. — Не имею чести, — ответил он. — Впрочем, он должен сегодня ко мне зайти. Шапочкин полез в жилетный карман за часами. — Примерно через... — Увы, встреча не состоится, — остановил его полицейский. — Дело в том, что брат вашей невесты убит. — Как? Когда? — Сегодня. — Но... Валентин Игнатьевич заметался взглядом по комнате. «Какое я имею к этому отношение?» Пришлось объяснить, не вдаваясь в подробности. Шапочкин охал, качал головой и закатывал глаза. «Какая страшная трагедия», — произнес он, когда Инсаров закончил рассказ. «Для Зинаиды Андреевны это будет страшным ударом. Мне показалось, что они с братом были весьма близки». — Думаю, будет лучше, если я сообщу ей прежде полиции. Скоро она прибудет в столицу. — Как угодно. — И все же я не могу иметь к этому страшному происшествию отношения. Мы с Антоном Андреевичем не встречались. — Да, вы сказали. А как он отнесся к вашей помолвке? Валентин Игнатьевич слегка пожал плечами. — Не имею представления. Полагаю, у него имелись все основания, чтобы одобрять мою кандидатуру. — Вы давно в Петербурге? — Несколько дней. И решили встретиться с Ревякиным только сегодня? — У меня были дела. И вот выдалось, наконец, свободное время. Шапочкин помолчал. Лицо у него вдруг сделалось озабоченным. Думаю, мне придется взять на себя часть расходов, связанных с похоронами, проговорил он, недовольно поживав губами. Можно и полностью оплатить, добавил он, словно в оправдание. Но мне бы не хотелось, пока вопрос со свадьбой не решится окончательно делать очень уж крупные траты. Я и так, этот переезд Зинаида Адревна с матушкой, да еще отделка, квартиры, словом. «Поиздержался!» В ответ полицейский окинул фигуру Валентина Игнатьевича недвусмысленным взглядом. На Нико был летний пиджак кофейного оттенка, светлые легкие брюки, таковая же жилетка, тонкая сорочка на вид совершенно новая и батистовый галстук с розовыми полосками. Щегольскую крупную шляпу он держал в одной руке, а в другой — женевские перчатки. Шапочкин смущенно улыбнулся. — Ну, видите ли, — проговорил он, отложив шляпу и перчатки, и сцепив руки на коленях. — Я придерживаюсь мнения, что жену нельзя баловать и с первых дней приучать к роскоши. Напротив, мне кажется, что супругу следует брать бесприданного и держать в строгость, чтобы она испытывала к мужу благодарность. От этого семья будет лишь крепче. А невесту. Которая к вам скоро приедет. Вы, простите, где поселить намеревались? Поинтересовался Инсаров, которого разобрало вдруг любопытство. На Вознесенском. Нанял примиленькую квартирку в доме Сезонникова. Как же знаю, бывал. Петр Дмитриевич поднялся. Скверность ужасная. Грязь, вонь. Ошивается, кто ни попади. Я там подолгу службы оказался. Впрочем, дешево. «Как человек в городе Новый, я не имел возможности собрать столько сведений», сказал на это Валентин Игнатьевич. «Если бы мне было известно, вне всякого сомнения». Холодно проговорил Инсаров. «Прошу вас на всякий случай не выезжать из города. Тем более, как я понимаю, это соотносится с вашими планами». «Валентин Игнатьевич...» поднялся проводить полицейского до двери. «Да, разумеется. Свадьба, похороны, вот еще... Сам, извольте видеть, теснюсь в номерах». Выйдя из гостиницы, Инсаров отправился в управление, куда должны были доставить для серьезного разговора палача. Вскоре Сомов привез щуплого человека, лет 50 лысого и подслеповатого. Петр Дмитриевич видел его совсем недавно, во время казни Инсарова. Звали палача Потапов Игнат Карлович. Инсаров начал жестко, заявил, что есть показания свидетеля, который утверждает, что получил из рук экзекутора письмо приговоренного. Так ли это? Игнат Карлович смутился и хотел было отпираться, но потом передумал. Видимо, решил, что будет только хуже. «А, да!» сказал он после недолгих увиливаний. Грешен. Польстился на деньги, ибо небогат и едва свожу концы с концами. Вы получаете государственное жалование, заметил Сомов. Младший следователь присутствовал при допросе. Он сидел в стороне и курил папиросу, держа пепельницу в руке. Небольшое, отозвался Игнат Карлович. Я бы даже сказал, очень скромное. Видите ли, едва хватает на. «Оставим это», — перебил Инсарв. «Мне нужно знать, при каких обстоятельствах вы получили от Сытникова письмо. Рассказывайте с подробностями». Палач бросил на него пытливый взгляд, словно хотел оценить шансы избежать взыскания. «Приговоренный вручил мне запечатанный конверт», — заявил он, медленно обдумывая каждое слово. «Неподписанный. Сказал, что его нужно отдать молодому человеку, который придет за ним». Профессор назвал фамилию или имя этого молодого человека? Увы, нет. Сказал только, что это его студент. Описал внешность? Нет. Думаю, профессор был уверен, что никто посторонний за конвертом не явится. Когда и кому вы отдали конверт? Вечером после казни ко мне домой явился молодой человек и сказал, что пришел за конвертом по просьбе профессора. И вы отдали? Само собой. — Кто с вами расплачивался, Сытников или студент? А может, вы с обоих взяли мзду? Игнат Карлович помялся. Было видно, что эту тему он предпочел бы избежать. — Мне заплатил профессор, — сказал он наконец. — Немного, по правде говоря. Если бы я знал, что это кабернется, то и рисковать не стал бы. Да просто господин Сытников вызвал у меня сочувствие. Мне хотелось ему помочь. Да я и не видел, что тут может быть плохого. Палач развел руками. Ну, пожелал человек оставить родным или близким весточку после смерти. Убийца своих детей вызвал у вас сочувствие? Переспросил насмешливо Сомов. Вот это номер! Игнат Карлович посмотрел на младшего следователя с укором. Когда так долго казнишь людей, начинаешь чувствовать, Кто виновен, а кто нет. Вырабатывается своего рода чутье. Так вот, я не думаю, что профессор убил своих деточек. Палач покачал лысой головой. Нет, не думаю, господин полицейский. Поэтому я с чистой совестью передал тот конверт. А как студент узнал, что должен прийти за ним? Ведь Сытников не общался ни с кем накануне казни, кроме Дудина. Сомов закашлял, привлекая внимание. Инсаров и палач повернули к нему головы. «Запамятовал сказать, Петр Дмитрич, я выяснил, что Ревякин навещал профессора, но не перед экзекуцией, а за неделю до нее. Думаю, тогда они изговорились». «Очень рад, что ты вспомнил об этом», — холодно ответил Инсаров. «Виноват, Ваше благородие». «Что ж, можете идти». Обратился Петр Дмитриевич к палачу. «А что касается интуиции...» «Суд вынес решение, и вы сами привели его в исполнение». «Знаю, конечно, чего уж теперь. Но только профессор на убийцу не похож был. Это я вам довольно, оборвал палача Инсаров. «Идите, возможно, вас еще вызовут для дачи показаний». Когда старик вышел, Сомов взглянул на начальника. «А ведь вы тоже сомневались в виновности профессора», — сказал он негромко. «Помните?» «Помню», — с досадой буркнул Петр Дмитриевич. «И что?» «Да нет, это я так». Сомов затушил папиросу и поставил пепельницу на стол. «Просто студент этот Тревякин. Похожий случай». «Я заметил совпадение. Может, его убил приятель, тот, которого ты ко мне домой привозил». Не поделили что-нибудь, да и инсаров рубанул ладони по воздуху. А потом он пришел обратно на место преступления? Спросил Сомов. Может, забыл что-нибудь? Нечего там было забывать-то. Ну, просто Ваньку разыграть, решил. Мол, раз я сам явился, значит, точно не убивал. Да его никто не видел? Зачем же такие сложности выдумывать? А он будто знал, видел его кто или нет. Сомов вздохнул. «Не знаю», — протянул он с сомнением. «Что-то мне этот студентик не кажется похожим на...» «Вот-вот», — подхватил, вставая из-за стола Инсаров. «Сытников тоже не был похож. Даже у палача сочувствие вызвал. Ладно, говорить тут не о чем. Профессора повесили, дело закрыто. Будем искать того, кто покромсал Ребякина. Надо узнать, с кем он общался». Помимо приятеля, которого мы допрашивали. Наверняка брал в долг и не раз. Может, волочился за кем. В общем, принимайтесь за работу, ищите. Найдем, Петр Дмитриевич, пообещал Сомов, не сомневайтесь. Расскажите, как вы съездили к женихута? Инсаров поморщился. Отвратительный субъект. Самовлюбленный индюк. Для убийцы, правда, слишком себя бережет кий индивид связаться с уголовщиной не станет побрезгует к тому же он не мог знать что брат его невесты против предстоящего брака со слов приятеля ревякина ясно что убитый с женихом сестры не встречался сомов понимающе кивнул что ж, значит сосредоточиваемся на окружении ревякина после плотного ужина утки с квашеной капустой и вишневого пирога, Петр Дмитриевич выпил стакан красного вина и отправился на боковую. Однако сразу заснуть не удалось. В голове роились разные мысли и не давали мирно отправиться в царство Морфея. За остаток дня удалось выяснить, что Ревякин делал несколько закладов в разных процентных лавках, что был жестоко брошен продавщицей цветочного магазина, она променяла его на молочника, что двое его друзей не виделись с ним вот уже почти полторы недели, потому что один лежал в больнице, а другой пил запоем, тратя деньги, полученные за перевод статьи какого-то ученого-немца. В общем, результатов пока не было. Инцаров поворачивался, ложась то на один бок, то на другой, и, наконец, остался на спине». Если расследование будет продвигаться такими темпами, рано или поздно придется списать убийство Ревякина на банальное ограбление. Брать, правда, у студента было нечего. Да и сам полицейский не верил, что все так просто. Интуиция, о которой он ненадолго так пренебрежительно отозвался, подсказывала, что между смертью Ревякина и переданным письмом имеется прямая связь. Вот только какая? Петр Дмитриевич приподнялся на локти. Его охватило неясное чувство тревоги. Темнота вокруг была густой и словно масляной. Инсарову показалось, что в ней шевелится нечто живое и бесформенное. Он посмотрелся но во мраке ничего разобрать не смог. Зажечь, что ли, свечу? На столике у кровати всегда стояла одна в старом медном канделябре на всякий случай. Петр Дмитриевич потянулся к ней, но передумал. Да что с ним в конце концов? Мерещица всякая. А он, как маленький, темноты испугался. Досадно даже. Инсаров решительно лег, уставившись в потолок. Надо просто закрыть глаза и расслабиться. Но чувство, будто кто-то наблюдает за ним, не покидало. Полицейскому даже показалось, будто потолка нет и над ним только бесконечное пространство космоса, и кровать его не стоит в спальне, окруженной четырьмя стенами, а подвешена посреди пустоты. Инсаров зажмурился и натянул одеяло повыше, потом повернулся на бок и обнял жену. — Какой космос, господи! Какая пустота! — сказал он себе. — Довольно глупости. Завтра рано вставать. Надо выспаться а то голова опять будет чугунная. Из темноты выскользнул таракан. На секунду замер, шевеля тонкими гибкими усами, потом побежал по паркету, обогнул ножку тумбочки, добрался до конца комнаты и исчез под дверью. Глава третья Сын сидел в кресле, подтянув колени к подбородку. Вид у него был испуганный и растерянный. Маша ходила по комнате из угла в угол, раскрасневшаяся и злая. «Это попросту неслыханно», — говорила она, сверкая с глазами на Инсарова. «Как это вообще возможно?» Петр Дмитриевич стоял, прислонившись к стене, и молчал. Он понятия не имел, как квартиру могли обыскать, пока он и его домочадцы спали. Судя по тому, что все перевернули, работали долго и шумно. Но ни он, ни Маша, ни сын не слышали ни звука. Только проснувшись, обнаружили, что все вверх дном. «Хорошо, хоть ничего не украли», — продолжала Маша. «Только скажи мне, ради бога, что они искали?» Она остановилась, глядя на мужа в упор. «Я не знаю», — ответил инсаров Они могли всех нас перебить во сне. Маша всплеснула руками и бросилась к сыну. Обхватила его за плечи, прижала к себе. Мы бы даже не заметили, — причитала она. Петр Дмитриевич вздохнул. Конечно, жена была права. Их могли убить, могли ограбить, могли сделать все, что угодно. И, тем не менее, только обыскали квартиру. Что им нужно? Им? Или... «Ему?» Инцар вспомнил ощущение, что за ним следят из темноты и неестественную тишину. «Замок не взломан», — проговорил, заходя в гостиную Сомов. «Странно. После отмычки всегда остаются следы, хотя бы небольшие. Может, воспользовались ключом? Где вы храните дубликаты?» «Нигде», — отозвалась Маша. «Ключ только у меня и у Петра». «Всего два?» — удивился Сомов. — А у прислуги? — Я никому не доверяю, — отрезала Маша. — Терпеть не могу, когда чужие без присмотра. Она брезгливо поморщилась и вытерла руки по подол. — И вообще, прислуга у нас приходящая. На постоянную денег нет. Кто-нибудь из соседей слышал шум ночью? Обратился к подчиненному Инсаров. Или квартирная хозяйка? Сомов отрицательно покачал головой. — Мы со всеми поговорили, никто ничего не слышал. Хозяйка говорит, ночью было тихо. — Тихо. Тишина буквально преследовала Петра Дмитриевича в течение последних дней. «Что — Что-нибудь пропало? — спросил он жену. — Говорю же, нет. На первый взгляд, во всяком случае. Ценные вещи — все на месте. Утром, заметив разгром, Инсаров первым делом проверил карманы. Тубус, найденный в столе Сытникова, и письмо профессора, оказались на месте. Но записку ночью кто-то прочел. Она была сложена не по швам. На такие вещи полицейский давно привык обращать внимание. Про это письмо, кроме убитого студента и палача, знал только коллега Сытникова Дудин. Инсаров сам рассказал ему о переданном студентам конверте. Но кто бы ни забрался в квартиру Инсарова, Он не мог произвести обыск, не наделав шума. Да и как он попал внутрь? Настоящая загадка. Из-за этого на душе у Петра Дмитрича было неспокойно. Как теперь его семья сможет чувствовать себя в безопасности? Не попросить ли приставить полицейский пост? Но жить при постороннем человеке? Да Маша просто с ума сойдет. Нет, это исключено. Инцаров украдкой взглянул на жену, что-то нашептавшую сыну. Этим утром он испугался за них обоих. На Петра Дмитриевича нахлынуло раздражение. Кое-кто слишком обнаглел, забрался в дом полицейского, все обшарил, это не должно сходить с рук. Подчиняясь порыву, Инцаров встал. Надо ехать к Дудину, а не сидеть здесь, глядя на следы разгрома. — Ты куда? — поспешно спросила Маша. — На службу. Искать вот этого. Инсаров обвел жестом комнату. — А ты как думала? Жена промолчала, и Петр Дмитриевич кивнул Сомову, вышел в прихожую. — Надо поговорить с Дудином, — сказал он младшему следователю, надевая пальто. — Он что-то знает. Может быть, хочет заполучить результаты исследований Сытникова. Об этом Инцаров подумал, пока ждал Сомова, отправившегося опрашивать соседей. «Почему вы решили, что он стал бы искать их у вас?» — нахмурился тот. «А если Дудин считает, что Ревякин передал мне указание на то, где хранятся материалы Сытникова?» «Погодите!» — Сомов остановил начальника, собравшегося уже было выйти на лестницу. «Будь это так, что бы вы сделали...» с найденными документами. «Отдал на факультет», — поразмыслив, ответил Инцаров. «Тогда они достались бы Дудину. Зачем же ему трудиться, рисковать?» Петр Дмитриевич задумался. Сомов был отчасти прав. Зацикливаться на Дудине, конечно, не стоило, да и вообще профессор не похож на убийцу и того, кто способен обыскать дом, не оставив следов взлома и не разбудив троих человек. «Не похож». «Как и Сытников», — добавил мысленно Инсаров. «Я все же съезжу», — сказал он Сомову. «Потолкую с ученым. Это такой народ непредсказуемый. А ты оставайся». Он открыл дверь и выскользнул на лестничную площадку. Еще неизвестно, устраивало ли Дудина то, что документы могут попасть на факультет. Вполне возможно, он намеревался завладеть ими единолично и через некоторое время присвоить открытие коллеги, ведь опасался же сытников кого-то, кто был способен на подобное, иначе не стал бы вести себя столь осторожно, когда дело касалось записей. Обычно Дуня проводила время в кровати, это если не сидела на улице, конечно. Постель была теплой и мягкой, и в ней было уютно. Только по ночам иногда страшновато. Тишину то и дело нарушали крики, стоны или плач. Больные часто издавали разные звуки. Еще гремели ключами санитары, повизговали несмазанные колесики каталог. Даже ночью клиника продолжала жить. Обычно Дуня засыпала быстро, но бывало, сон не шел, Тогда она лежала на спине, сложив руки на груди, совсем как покойница. В такой позе она запомнила маму, когда видела ее в последний раз. Только у Дуни не было свечки, чтобы вставить между пальцами. А жаль, это было бы красиво. На маминых похоронах огонек горел ярко, ровно. Сегодня не спалось. Дуни прислушалась к звукам больницы. Но вот уже минут десять вокруг царила мертвая тишина. Странно, непривычно. Она приподнялась, потом села. Комната изменилась, она стала больше. Одна из стен исчезла, хотя в темноте этого и не было видно, но Дуня чувствовала открывшийся простор. Она смотрела во мрак и вдруг поняла, что оттуда на нее тоже смотрят, причем очень внимательно. «Кто там есть?» — тихо проговорила она. Пришлось подождать полминуты, прежде чем в ответ раздался сухой щелчок. За ним другой. Темнота всколыхнулась, и из нее показались длинные суставчатые конечности, покрытые ворсинками. Вслед за ними в комнату проникли тонкие щупальца. С едва различимым влажным звуком они обвили привинченные к полу ножки кровати. Дуня открыла рот, да так и осталось сидеть, потому что мрак приобрел вдруг очертания человека. Незнакомец приблизился к ней навис черным шевелящимся облаком. Лица у него не было, вернее, оно состояло из множества копошащихся тварей, напоминавших уродливых мерзких насекомых, и потому черты его постоянно менялись. Дуня хотела закричать, но звук замер у нее в горле. Черный человек протянул к ней руку, и она в ужасе отпрянула. Но незнакомец не собирался хватать ее. На ладони у него лежало что-то продолговатое и блестящее. Он хотел, чтобы Дуня взяла это себе. Она нерешительно прикоснулась к предмету пальцами. Металл холодный. «Подарок», — сказал черный человек. «Не бойся!» Дуня взяла предмет и повертела в руках, разглядывая. «Кажется, эту штуковину можно было открыть!» Она попыталась сдвинуть крышку. «Не сейчас!» — остановил ее незнакомец. «Подарки нельзя распаковывать раньше времени!» «Когда?» — спросила Дуня, взглянув ему в лицо. Глаз не было видно но она знала, что черный человек видит ее. «Через три дня», — прозвучал ответ, — «обещай мне». «Хорошо», — Дуня стиснула подарок в кулачке, — «я спрячу». «Молодец», — незнакомец отступил от кровати и попятился обратно в темноту. «Помни, ты обещала». Дудина дома не оказалось Сестра профессора на расспросы отвечала, что тот уехал около часа назад в университет, где должен читать лекцию, несмотря на сильную простуду. «Никуда не выходил», — сказала она Инсарову. «Почти все время сидел у себя в комнате, готовился к лекции. Еще писал некролог для профессора Сытникова. Они были коллегами». Боюсь, как бы он после сегодняшней поездки не разболелся еще больше. Комнату брата женщина полицейского не пустила. Тот, впрочем, не настаивал. Ну, с какой стати? У него не было оснований официально подозревать профессора. Поймав извозчика, Инсаров отправился на факультет, где Дудин должен был читать лекцию. Биолог стоял за кафедрой, замотанной в шарф. Нос у него был красный, глаза воспаленные. Он часто кашлял и сморкался в большой клетчатый платок, который, комкая каждый раз, засовывал в нагрудный карман сюртука. Лекция была посвящена работе нервной системы приматов. Биолог сравнивал ее с человеческой. Инсаров мало что понял, хотя слушал внимательно. Зато в конце полицейский отметил для себя любопытное заявление профессора. Дудин сказал, что работает над теорией совершенно новой, Он, да, близок к завершению и скоро собирается опубликовать первую статью, в которой постарается объяснить и доказать принцип мыслительной деятельности человека. Ему поаплодировали, но как-то настороженно, словно не очень поверили, что такой прорыв возможен. Дудин собрал бумаги и сошел с кафедры, кашляя в шарф. Очевидно, этот человек не мог убивать или обыскивать тем более, что, по утверждению сестры, был дома. Но вдруг он нанял кого-то? инсаров считал, что Дудин пытается присвоить теорию Сытникова, хочет прибрать к рукам приборы покойного коллеги и, возможно, ищет записи, которые тот делал. Инцаров, стараясь не попадаться Дудина на глаза, последовал за ним на улицу. Когда профессор сел в экипаж, направлявшийся в противоположную от его дома сторону, полицейский решил за ним проследить. Это было сиюминутным порывом, просто он не ожидал, что больной человек отправится не домой. Ему стало любопытно, куда. Дудин сошел возле городской библиотеки, большого здания с массивными серыми колоннами, подпирающими портик в древнегреческом стиле. Недавно сюда перевезли большую часть томов, хранившихся прежде в разных местах Петербурга. Инцаров не стал входить вслед за биологом. Вместо этого он расположился в кафе напротив и заказал суп-пюре с заковыристым французским названием. Через витрину было прекрасно видно крыльцо под тяжелым портиком. Сидеть пришлось не меньше часа. Дождавшись, пока Дудин уедет, Инцаров отправился в библиотеку. Переходя дорогу, он засмотрелся на удалявшийся экипаж биолога и потому вздрогнул, когда над ним раздался окрик извозчика. — Окаянный! Куда прешь-то? Резко повернувшись, Инцаров увидел сперва морду лошади, из ноздрей которой валил пар, а затем перекошенное от страха лицо кучера, вставшего на козлых, чтобы натянуть изо всех сил поводья. Полицейский замер, не в силах пошевелиться, вместо того, чтобы отпрыгнуть в сторону, как требовал того здравый смысл. Сразу возникло видение. Отец, раздавленный копытами ломовой лошади, кровь, текущая изо рта на грязный торец улицы. — Ну, проходи, что ли! — крикнул возница, видя, чтоб пешеход не пострадал. Инсаров заставил себя сделать несколько шагов, чтобы добраться до тротуара. Постоял отдышался, чуть не погиб, и совсем как отец. Петр Дмитриевич медленно направился ко входу в библиотеку. Было бы так глупо умереть здесь и сейчас, оставив Машу и Олежку, сестру и дело, которым он занимался. Да, просто погибнуть в таком возрасте. Даже трудно представить. Какая-то нелепость выходит. Полицейский ускорил шаг и буквально взбежал по серым гранитным ступеням. К черту все! Пронесло и хорошо. Не стоит больше об этом думать. Надо заниматься делом, вот что. Это главное. Пенсарову не понадобилось много времени, чтобы выяснить, в каком отделе профессор брал книги. Его квиток остался на входе, и в нем были сделаны соответствующие пометки. На правах полицейского Петр Дмитрич забрал его и поднялся этажом выше. Библиотекарь оказался молодым человеком, студентом. Инсаров застал его скрючившимся над каким-то пудобым фолиантом. Чтобы разглядеть Инсарова, он стянул с носа очки. — Чем могу? — спросил он очень тихо, несмотря на то, что в зале никого, кроме них, с полицейским не было. Петр Дмитриевич положил на стол бланк Дудина и свое удостоверение, объяснил, чего хочет что ж, — протянул, глядя на список библиотекарь, — все книги у меня здесь, я их еще не разносил по полкам. Он достал из-под стола стопку из шести томов, на вид довольно старых. — Прошу. Инсаров внимательно рассмотрел книги одну за другой, затем поднял взгляд на библиотекаря. Тот пожал плечами, словно понял его молчаливый вопрос. — Вы знаете, кто такой этот Дудин? проговорил Инсаров. «Конечно, биолог. Он часто сюда приходит». «За такими вот книгами?» «Да, за такими и не только». «За какими еще?» «Ну, в основном профессора интересуют труды по биологии. Приматы его специальность. Правда, он брал еще кое-что». Последнюю фразу библиотекарь произнес, понизив голос настолько, что Инсаров едва сумел разобрать слова. «Что же?» Господин Дудин очень интересовался, что читает его коллега ⁇ Сытников ⁇ Сытников тоже сюда приходил. Постоянно. Инцаров побарабанил пальцами по стопке книг, посвященных оккультизму, черной магии и древним ритуалам. Довольно странный выбор для биолога. Что читал Сытников? спросил он. Труды о переселении душ, о воскрешении мертвых. У вас и такое имеется. Наша библиотека славится прекрасным. Верю, верю, махнул рукой Инсаров. Мне бы хотелось взглянуть на книги, которые чаще всего заказывал профессор Сытников. Тогда вам лучше присесть, библиотекарь указал на один из столов. Я сейчас их найду. Уверен, все на месте. Они не пользуются большой популярностью. Он вернулся спустя четверть часа и водрузил перед Инсаровым высокую стопку книг. «Удачи!» — сказал он, прежде чем вернуться в свой закуток. Просматривая древние фолианты, Инсаров обратил внимание, что в некоторых на полях и даже прямо между строками имелись карандашные пометки. Полицейский выписал в свой блокнот все, что сумел обнаружить. Похоже, профессора больше всего интересовало Жизнь после смерти. Вероятно, это было как-то связано с предметом его биологических изысканий, с работой человеческого мозга. Он как будто Сытников пытался объяснить древние верования современной наукой. Хм, занятно. Петр Дмитриевич показал пометки библиотекарю. Тот очень расстроился и тут же принялся их стирать очень аккуратно, чтобы не повредить страницы. Инсаров оставил его за этим занятием. Он вышел на улицу и встал на мостовой, поджидая извозчика. На удивление экипажей не было видно ни с одной стороны улицы, ни с другой. Полицейский взглянул на небо. С запада медленно наползала серая мохнатая туча. Ее передний край уже почти коснулся солнца. Мог ли Сытников решиться на дьявольский эксперимент? Убить своих девочек, чтобы проверить, сумеет ли воскресить. Не зря же он сделал столько пометок в книге про ритуалы некромантов. Возможно ли, чтобы профессор, обезумев, решился проверить свою теорию на собственных детях? А потом, осознав, что ничего не вышло, попытался покончить с собой. Инцаров тряхнул головой. Нет, это совершенно невообразимо, слишком чудовищно, чтобы быть правдой. Дари показался медленно катящийся экипаж с пануром возницей. Почему Дудин считает, что Сытников достиг прогресса в своих исследованиях? Откуда у него эта уверенность? А уверенность быть должна, иначе, зачем он так стремится развить теорию своего коллеги, узнать о ней все, что можно. Подхватить эстафету, так сказать. Надо с этим биологом познакомиться получше. Экипаж остановился повинуясь жесту Инсарова, и полицейский влез в него, назвав вознице адрес Дудина. Доехали быстро, но профессора дома не оказалось. Для простуженного он, пожалуй, слишком часто и подолгу отсутствовал. «Хотите ромашкового чаю?» — предложила Инсарову сестра Дудина, окинув его взглядом с ног до головы. «Вы не замерзли?» «Немного», — ответил Петр Дмитрич, которого и правда по дороге Пробрал озноб. — Погода теплая, но как-то зябко. «Зябко — зябка. Зябка, зябка, согласилась сестра профессора, провожая полицейского в гостиную. — Я сейчас вернусь. Располагайтесь. Инсаров сел возле окна в вольтеровское кресло. Обивка была потертая, но еще вполне приличная. В мелкую полоску. Полицейский заметил над камином акварель с изображением маяка, стоящего на краю утеса. Волны бились в подножье скалы, а на горизонте виднелся крошечный кораблик. Очень мило и романтично. Наверняка эту картину выбрала и повесила здесь сестра Дудина. Женщина появилась спустя пять минут. Она поставила поднос и села сбоку от посетителя. — Сахар кладите сами, — сказала она, не глядя на полицейского. — Вот щипцы. — Благодарю. Несколько минут прошли в молчании. Петр Дмитриевич украдкой разглядывал сестру профессора. — Как же ее звали? — Простите, — сказал Инсаров. — Я не уверен, что мы представлены. — Софья Яковлевна? — Петр Дмитрич, будем знакомы. — Очень приятно. Сестра Дудина поставила свою чашку на поднос. — Как подвигается ваше расследование? — Понемногу. — Что вы хотите от Филиппа? Меня интересует его коллега, солгал инсаров, Сытников. Но его ведь уже казнили. Да. Тогда зачем вам о нем узнавать? Серые глаза смотрели на полицейского пытливо и настороженно. Не дурочка, понял инсаров. Есть вероятность, что одного студента Ревякина убили из-за поручения, которое он выполнил для Сытникова, ответил он. Вот как? — протянула задумчиво Дудина. — Ваш брат и Сытников были друзьями? — Даже не знаю, как вам сказать. Женщина налила себе еще чаю. Пинцаров ждал молча. Он видел, Софья Яковлевна решает, что ему ответить. — Филипп и Евгений Васильевич познакомились еще в университете. Их свели общие интересы. — Какие? Дудина вздохнула. «Черная магия. Это нелепое увлечение буквально захватило обоих. И ведь они серьезные ученые!» Женщина покачала головой. «Слава богу, им хватило ума не афишировать свои пристрастия. Это испортило бы их репутацию навсегда. Представляете, как над ними смеялись бы!» «Представляю», — кивнул Инсаров. «Значит, черная магия?» «Да». «И они занимались ею?» «Не очень долго». Вовремя одумались. Или просто поняли, что наука и колдовство противоречат друг другу. В общем, они выбрали биологию. «Как же вы, сударыня, ошибаетесь», — подумал Петр Дмитриевич, но сам только кивнул. «Они ведь даже состояли в каком-то ордене или закрытом обществе», — продолжала Дудина. «Жутко таинственным. «Масоны?» «Нет, при чем тут масоны? Я же вам говорю, черная магия». «Да, простите». «Это не политическая группа», — добавила Дудина, взглянув на полицейского. «Ничего подобного». «Верю». «Значит, ваш брат и профессор Сытников вышли из ордена?» «Да, к счастью». «Давно». «Несколько лет назад. Кажется, вскоре после того, как Сытников получил кафедру». «По какой причине?» «Ведь я говорила», — с укором ответила женщина. «Если бы стало известно о том, что заведующий увлекается колдовством...» «Ах, да-да-да, простите», — прервал ее Инсаров. «Конечно, репутация». «Именно». Петр Дмитриевич не стал говорить, что получение Сытниковым кафедры никак не объясняет выход из общества Дудина. «А что за орден? Как называется?» «Не знаю. Филипп держал это от меня в секрете». Если хотите спросить у него самого. Вряд ли он станет скрывать это теперь. Инцаров поставил чашку на стол и поднялся. Спасибо, сказал он, вымученно улыбнувшись. Вероятно, так я и поступлю. Прошу вас, передайте, Филиппу Яковлевичу, что мне бы хотелось узнать об этом ордене. Вероятно, я заеду завтра. Надеюсь, застану вашего брата. Распрощавшись с сестрой Дудина, Петр Дмитриевич отправился домой. Голова немного кружилась, должно быть, из-за свежего воздуха, а может, укачала в повозке. Во всяком случае, Инсаров добрался до квартиры с неприятным чувством, будто съеденное за день просится наружу. Пришлось лечь в постель и позволить Маше напоить себя питательным бульоном, который следовало пить осторожными мелкими глотками. Так Петр Дмитриевич и заснул, откинувшись на подушки и тяжело дыша. Виски ломило, и на глаза навалилась тяжесть. В мышцах ощущалась истома. Инсаров поворочился, поворочился, но решил, что все-таки лучше остаться лежать на спине. — Уж не простыл ли я? — спросил он себя незадолго перед тем, как провалиться в сон. Глава четвертая Что-то в комнате было не так. В ней ощущалось чужое присутствие. Петр Дмитриевич открыл глаза и медленно сел. Маша мирно сопела рядом, лежа на боку, лицом к стене. Больше никаких звуков не было, и все же полицейский не сомневался, что в комнате находится посторонний. Он смотрелся в темноту. Бесполезно. Может, кто-то притаился в углу или под кроватью? По спине побежали мурашки. Нужно взять себя в руки и зажечь свечу. Инсаров нашарил на прикроватной тумбочке коробок серных спичек и достал одну. Чиркнул. Вспыхнувший огонек на мгновение ослепил его, но затем стал виден подсвечник с двумя огарками, и Петр Дмитриевич поднес спичку к одному из них. Лицо возникло из темноты. Бледное и дрожащее, как отражение в воде. Вместо глаз зияли черные дыры. Человек открыл рот, отпрянувший, Инсаров увидел, что в нем отсутствуют зубы. Отдай мне! Проговорил призрак с каким-то присвистом. Отдай. Петр Дмитриевич наконец собрался с духом и вскочил, готовясь дать отпор незваному гостю. Но бледное лицо тут же пропало, оставив после себя только висящий воздух воздухе сгусток расползающегося мрака. На полу под ним Инсаров заметил черное шевелящееся пятно. Полицейский наклонился, поднес свечу, и тотчас в рассыпную брызнули десятка два крупных тараканов. От неожиданности Петр Дмитриевич едва не выронил канделябр. Вот еще напасть! оказывается. Ночами по дому шастали мерзкие насекомые, да еще в таком количестве. Придется Позвать дворника, чтобы разложил траву. Инсаров обернулся к жене, не проснулась ли. Но Маша по-прежнему лежала на боку. Правда, больше не сопела. В спальне вообще не было никаких звуков. Словно комната очутилась вдруг в каком-то невидимом пузыре, изолирующем ее от остального мира. Тишина. Чтобы разрушить ее, Инсаров негромко кашлянул. Ощущение вакуума сразу исчезло, и полицейский невольно испытал облегчение. Зажег оба огарка, встал и обошел спальню, освещая все углы. Даже зачем-то поднял руку к потолку. Убедился, что Дудина нигде нет. Инсаров вернулся к жене и уже хотел было лечь, но неожиданно наступил на что-то твердое. Наклонился рассмотрел предмет и с удивлением обнаружил латунный цилиндр. Как он мог выпасть из кармана сюртука? Полицейский поднял его, повертел в руках, задержался взглядом на дне, где имелось изображение колеса. Странный символ. Зачем Сытникову понадобилось оставлять послание с указанием тайника, где он спрятал пустой цилиндр? Инцаров поднял глаза и замер. Спальни не было. Ни кровати, ни Машей на ней, ни старенькой мебели, ни дешевых бумажных обоев. Ровно ничего. Вместо этого вдоль крашенных стен громоздились странные приборы. Пахло, как после грозы. Озоном, кажется. Еще химикатами, названия которых полицейский не знал. На полках стояли микроскопы разных размеров. Некоторые показались Нсарову просто огромными. Прежде он таких не видел. Из крошечных окон, расположенных под самым потолком, лился холодный утренний свет. Петр Дмитриевич находился в лаборатории. Каким-то образом он сразу понял, что все эти приборы построены Сытниковым. Некоторые даже показались ему знакомыми, хотя полицейский ни разу не бывал там, где они хранились. Инсаров неуверенно двинулся вдоль прохода, глядя по сторонам. Справа он увидел стол, заваленный тетрадями. Поверх них лежал толстый конверт из коричневой вощеной бумаги. Полицейский подошел и взял его. Тяжелый и очень ценный. Эта мысль всплыла в мозгу сама собой. Петр Дмитрич осмотрелся. Надо спрятать документы, причем надежно. Стоило ему это подумать, и лаборатория начала таять. В следующую секунду Инсаров увидел себя в маленькой, но роскошной убранной церкви, хотя нет, скорее в храме, причем не православном. Первое впечатление оказалось обманчивым. Пол был выложен квадратными плитами, и на каждой имелось изображение жуткого существа, окруженного странными символами. Инсаров сделал несколько шагов и опустился на корточки. Он словно перестал управлять своим телом. Казалось, что кто-то другой вселился в него, вытеснив законного хозяина. Полицейский достал из кармана широкий нож. Откуда он у него? И поддел одну из плит. В открывшееся под ней пространство положил конверт и вернул плиту на место. Теперь можно было спать спокойно. Никто не найдет документы здесь. В храме, в храме. Инцарову мучительно захотелось, чтобы название появилось в его голове, но оно ускользало, как рыбка, которую пытаются выловить из аквариума рукой. Петр Дмитриевич встал и осмотрелся, пытаясь хорошенько запомнить интерьер храма. Здесь явно славили не Господа, во всяком случае не христианского. — Петя! — Инцаров замер, кто-то звал его или показалось. — Петя! — на этот раз голос прозвучал более требовательно и знакомо. Стены храма задрожали и начали рушиться. Сначала посыпались штукатурка, затем появились трещины. Они множились и становились еще шире, пока постройка не превратилась в груду окружавших Инцарова развалин. — Петя! — Петр Дмитриевич открыл глаза и увидел Машу на лицо. — Что с тобой? — озабоченно спросила супруга. «А в чем дело?» Инсаров приподнялся на локте. «Так это была греза. Вот оно что!» Полицейский с облегчением улыбнулся. «Ты стонал, — сказала Маша, — и метался, как в лихорадке. Видел кошмар?» «Нет, — ответил Петр Дмитрич. Так, просто странный сон». «Хорошо себя чувствуешь?» — жена приложила к его лбу ладонь. «Хм, «Жара, кажется, нет». «Я совершенно здоров», — сказал Инсаров, вставая. «Сколько времени?» «Через полчаса завтрак. Умывайся». Маша окинула его подозрительным взглядом. Было ясно, что за утро она еще не раз вернется к теме здоровья супруга.